Глава двадцать первая Что меня разбудило, я понял не сразу. Лишь потом уже сообразил сквозняк. Форточка на окне находилась как раз с моей стороны и на одной линии с дверью комнаты. Дверь была распахнута, и в проходе, узком коридорчику между ней и, собственно, комнатой, стоял человек, наполовину скрываясь за частично приоткрытой дверью санузла. Адреналина плеснула моментально. Беретте убранная под подушку оказалась в руке сама собой. И лишь потом я узнал у сатова актёра. Правда, поверх рубахи у него сейчас куртка накинута. Тфу ты. Стучаться бы надо, отец. Недовольно буркнул я, косясь на безмятежно спящую Машу. Чайник на распашку. Так, стоп. Точно помню, ключи я оставил в замке и полупривернул, чтобы было его не вытолкнуть. У актёра, конечно, свой ключ есть, но как он избавился от того, что в скважине. Ключ болтался, но не настолько. В актёр что-то невнятно пробурчал. Слов было не разобрать, и двинулся вперёд. Дверь сонузла поддалась, открывшись до упора, и мужчина опять остановился. Фигня какая-то. Эй, отец, что случилось-то? Начал Боляев вставая в кровати, но слова застряли у меня в горле. Я видел лишь часть лица Вахтюра, остальное скрывала дверь. Но и без этого было ясно, что мужик бледен, словно в лице нет ни кровинки, а его правый глаз совершенно остекленевший. Твою же мать! Я вскочил, как подброшенный пружиной, и в тот же момент мужчина нанёс по преграждавшей ему дорогу двери мощнейший удар. Дверь выбила из петель, она распахнулась и отлетела на середину комнаты. Чуть не мне под ноги. Маша испуганно села на кровать и, видимо, с просонья не понимая, где находится. Вот это силище! Что с ним происходит? Чем он обкачан? Вроде выглядел нормальным. Бледность, остекленевшие глаза, неимоверная сила. Явно под наркотой. Какой? Да какой угодно, тут всякое встречается, в том числе и колдовского изготовления. Надо было идти в гостиницу с охраной. Сэкономил, блин. Ага, с охраной. Это, между прочим, как раз охранник. Всё это пронеслось в голове за долю секунды. «Отойди, выстрелю!» Я старался говорить как можно чутьче, но получалось с трудом. От меня до мужика было метр 3 максимум. Шкаф. Шаг вперёд, рукой за верхушку, хлипкая на в то же время громоздкая конструкция повалилась перед обкаченным. Тут сделал очередной шаг вперёд, упёрся коленями в полированную ДСП шкафа и опять остановился. Ну точно, нарко. Мозги совсем не варит. Хорошо хоть и в руках у него ничего нет, даже банального столового ножа. Хотя при такой силе щи ножи не нужен. Он, если что, просто в окно меня вышвырнет. Последний раз говорю. В актёр заурчав изо всех сил пнул ногой поваленный шкаф, потом ещё, ещё раз. После первого удара тот сдвинулся с места, после второго треснул, и я спустил курок, целясь в плечо. Хватит миндальничать. Хоть мы и в городе, вломись такой в мою квартиру в вокзальном, я бы и предупреждать не стал. Пуля ударила именно туда, куда я и целился. Промазать на таком расстоянии просто нереально, но не оказалось никакого эффекта. По идее, пуля должна была пройти на вылет, вылеснув не слабый фонтан крови. Слишком уж близко цель, но она словно увязла в теле мужика. Даже крови не видно. От удивления я, видимо, потерял пару секунд, потому что во актёр ещё одним ударом ноги, раздолбав шкаф, достаточно проворно приблизился и изо всех сил толкнул меня в грудь, совершенно игнорируя пистолет. Я успел выстрелить ещё раз куда-то в пузо, с тем же эффектом. То есть без такового, после чего меня словно приподняло в воздух и отшвырнуло к стене. Подоконник от всей души шарахнул в затылок. Твою мать! Это не нарк, это же... ТТ. ТТ с серебряными пулями. Зараза, он остался под подушкой. Я по привычке схватил Беретту, а не его. Попытался привстать, чтобы добраться до кровати, но ноги не слушались. Нажал ещё несколько раз на спуск, видя, как пули одна за другой словно тонут в объёмном теле бывшего актёра. Справа дважды гулко ударил наган, и висок мужика взорвался ошмётками, не кровавыми, а с какой-то слизью. Он ещё успел сделать шаг и повалился вперёд, почти уткнувшись головой мне в ноги. Зомбям надо стрелять в голову. Словно сквозь подушку услышал я совершенно бесцветный голос Маши. Спасибо, девочка моя. У тебя не замылен взгляд, ещё пока не замылен. Ведь я-то знаю, что зомби, ходячих мертвецов в этом мире не-то и никогда не было, по крайней мере, до этого момента. Я попытался улыбнуться, улыбка вышла кривой. Потрогал свободной рукой затылок. Слишком наливалось хорошее. Крепкие тут подоконники. Что дальше? Вон виден дверной проём. Пусто. Он был в одиночку. Люди в гостинице скорее всего есть, но ни один нормальный человек не полезет выяснять, что была за стрельба. Наоборот, прикинутся ветчью. "Забыл", виновато прошептал я. "Зомби? Откуда тут зомби? Эпидемию отметаем, это фуфло. Такие актёры обычно сидят в городе безвылазно, подцепить болезнь у них нет шансов. Любых входящих проверяют на заразу колдуны из КПП". "Нет, это зародилось именно здесь". Покачавшись, я встал. Маша так и сидит на кровати, поджев под себя ноги, разве что на коленях у неё дождевик, из кармана которого она и вытащила револьвер. Из ствола нагана вьётся синеватый дымок. Хороший патрон, мощный. Тут есть зомби? спросила девушка таким тоном, словно спрашивала, где находится туалет. Ну, правильно. Тем оживых мертвецов мы с ней ни разу не поднимали. Уже есть, ткнул я на распростёртое тело стволом беретты, доковыляв до кровати. Взял из-под подушки ТТ. Это первый. Как так? А вот так. Это зародилось здесь. Чтобы сделать зомби, нужен труп. Но кладбищ здесь по понятным причинам нет. Просто негде. Все трупы кремируются, и у нас, и в гидрострое, и умершие, и убитые. Вот актёра убили только что и подняли как зомби, сильного, не рассуждающего, тупого, и направили его именно в нашу комнату. Это не эпидемия и не случайность, это акция. Настолько быстро, насколько позволяла едущая крыша, я метнулся к окну и успел увидеть, как от центрального входа общаги, почти вдоль стены, еле заметил, промчались двое. Один в джинсовой куртке и в бандане, второй в кожинке. Лиц сверху не видно, но таких совпадений не бывает. Те двое молодых, что пили пиво в сказке. Одеваемся, Маш, отдых отменяется. Понимаешь, Маруся, никто здесь никогда не слышал про зомби, говорил я, торопливо шнуруя берцы. Трупы утилизируются, мертвецов нет, которых можно, как это, поднять. Да и вообще, некромантию колдуны не практикуют. То, что мы сейчас увидели, произошло впервые. Маша уже натянула кроссовки и свитер и теперь стояла у входа, поглядывая наружу. И "С большой вероятностью направлено это против нас", закончил я мысль. "Помнишь тех двоих с пивом в кафе?" По-моему, именно их я видел сейчас под окнами. Нас хотят убить? спросила Маша. Спросила с вызовом. Надо же не бояться, или как минимум держаться. А ты не заметила? Со вчерашнего дня ещё. Ты уверена, что я хорошая компания для тебя? Надо же кому-то тебя прикрывать. Уела со плечка. Вообще эта девчонка нравится мне всё больше и больше, несмотря на её характер. Натянув куртку и сунув пистолет в кобуру, я наклонился над дважды трупом. Откинул куртку. Ну да, всё верно. Вот она. Рана на левой стороне спины. Точно в сердце. Скорее всего, крови почти нет. А потом, выходит, из него сделали зомби и... Мало того, направили куда надо. Выходит, ходячие мертвецы не просто тупые твари, стремящиеся сожрать мозги. Скорее всего, им это и не нужно, и вряд ли их укус заразен. Просто идеальные бойцы их, которым вдобавок можно хоть как-то управлять. Сука. — Нужно бегом в мэрию. Об этом обязана знать городская верхушка. В идеале бы вообще сразу в вокзальной, чтобы нашим всё рассказать. Но сейчас уже вряд ли. Взглянул на часы. Четвёртый час. Точно, пора в мэрию. А вот пытаться прорваться домой уже поздновато. Скоро стемнеет. Да и отдел безопасности нас затормозит. Часа на два минимум. Ещё один сюрприз поджидал у двери. Впрочем, он же дал ответ, как зомби вошёл в комнату. Замка попросту не было. Вместо него изъяло ровненькая дыра сантиметров в десять радиусом, словно выпиленная лобзиком. Самого выпиленного замка или ключа, что характерно, рядом не валялось. Либо забрались с собой, либо то, чем резали дверь, его уничтожило. И главное, бесшумно. Однозначно колдовство. Оно большей частью работает без шума и прочих спецэффектов. Но, по крайней мере, ясно, откуда ноги растут. Выпускник колледжа без вариантов. Как минимум один. Прикрыв изувеченную дверь, мы двинулись к выходу, и когда уже выходили на лестницу, в конце коридора из комнаты выглянул какой-то мужик. «Э, что за выстрелы были, не в курсе?» «Сиди, сейчас тут безопасников толпа будет!» Отмахнулся я, и мужик моментально исчез. «Что-то быстро. Глядишь, сейчас смоется». Дверь в вахтерский закуток была распахнута. Следов борьбы почти нет. Так, стул только опрокинут. Снял трубку телефона. Сигнала нет. «Сигнала нет». А вон и оборванный телефонный шнур болтается. Ладно, бегом в мэрию».